Глава восьмая. Зиндан. Что-то долго ехали, товарищ начальник. Полковник Мудрук, руки в карманах, вошёл и с отвращением огляделся. Снегопад, сказал он, гололёд. Два раза чуть с трассы не вылетел. Что тут у тебя? Похищение, вымогательство и убийство. Приведи себя в порядок. Капитан посмотрел в зеркало и вздрогнул. Увиделась там мокрая, словно мышь, содрогающаяся в ознобе животное, с ног до головы засыпанное серой штукатурной пылью. Глаза дико блестят, ладони в запёкшейся крови. Не офицер милиции, а кошмарный монстр. Виноват. Бригаду вызвал и бригаду из скорую. Полковник несколько раз ударил в пол подошвами, стряхивая с ботинок снег, как будто пришёл в гости. Где тела? Обы в подвале. Показывай. Товарищ полковник, вы бы окурочек здесь не бросали. Не приведи бог за веч док проконает. Не учи дедушку кашлять, проворчал мудрук. Однако недокуренную сигарету притушил о подошву и сунул после некоторых раздумий в карман собственной дублёнки. Когда-то вполне нарядная шкура тёмно-апельсинового цвета была теперь здорово обтрёпана. Локти потёрты, пуговицы висят, края карманов засалены. Таков был и весь полковник. Седовласый дядька с бледным лицом, слегка обвисшим от хронического недосыпа, спустились вниз. Свинец перешагнул лежащего на взничках кактус и внул. Один из членов банды. Полковник досадливо крякнул. Ты его, так точно. А где ствол? Вон валяется. Откуда взял? Здесь нашёл. Капитан сделал, как сумел, невинное лицо. Тут же, подумав, что актёр из него плохой, Пистолет, я думаю, принадлежал одному из бандитов. Начальство присело на корточки, задумчиво засопело. Капитан помалкивал. Слушай, свинец, это же твой ствол. Это я его тебе подарил после того дела в Урус-Мартане. Это твой Стечкин. Был мой, ответил капитан твёрдо. А теперь, значит, ихний, преступников. Мудрук кашлянул. Снег на его плечах таял, капли падали на цементный пол, на кривое изогнутое неподвижное тело кораблика. Неестественно вывернутая голова, одна рука на отлёте сжимает оружие, другая возле лица. Ладонь прикрывает глаза и лоб, словно испугался человек собственной смерти и решил отгородиться от неё хоть как-то, хоть чем-то. Ладно. Сейпло произнёс полковник разберёмся где второй здесь за дверью ага включи ко свет заглянув начальство шёпотом выругалась сдавленно прошептала чего только не вытворяют я уже всё смотрел тихо доложил свинец тело привязано к кровати руки ноги колени плечи стянут ремнями очень туго я проверил он не мог пошевелить ни единым мускулом голова тоже укреплена по лбу и подбородку так чтобы он мог смотреть только в экран а телевизор не слабый в магазине почти 100.000 стоит когда пойду на пенсию ты мне такой подаришь ему что кино показывали в общем да Только кино особенное, про него самого. Наверху есть ещё один телевизор. Там полно дисков и кассет. Товарищ полковник, они его обрабатывали очень тонко. За ним вели наблюдение не один день. Снимали скрытно, профессионально, новейшей аппаратурой, иногда с двух или трёх точек. Есть даже его детские фотографии, отреставрированные, обработанные компьютером. Это не кино. Ему крутили сериал с ним самим в главной роли. Зачем? Думаю, дело в деньгах. Погибший задолжал крупную сумму. Ага. Значит, ты его уже опознал. Так точно. Матвеев Матвей Матвеевич, 68 -го года, уроженец Москвы, занимался импортом вина. Откуда информация? Работа такая. Начальство помедлило, оглядывая внутренности камеры. Голые стены недорогого силикатного кирпича, цементный пол. Ладно, тогда скажи мне, как ты вообще здесь очутился? Получил оперативные данные, требующие безотлагательного вмешательства. Почему не доложил? Батарейка в телефоне разрядилась. А счёт был на минуты. Какие минуты, бешено залязгал мудрук. Ты сейчас должен в своей деревне сидеть, водку пить. Ты, бля, на коленях передо мной стоял, отпуск клянчил. Тебе, видать, мозги совсем отшибло. Ты во что в лес, а? Так получилось. Будешь наказан. Так точно. Только это, Михалыч. Что ещё? Я тут деньги нашёл, до хрена. В туалете за зеркалом есть сейф полный. Ага, и что предлагаешь? Взять чуть-чуть. Чуть-чуть это сколько? Половину. Сам всё сделаешь, отнесёшь ко мне в машину. Есть. Полковник Мудрук снова засопел, на этот раз властно, со значением. Считаешь, тут было вымогательство? Уверен. Пытки на лицо. Кололи наркотиками безжалостно. Здесь целая лаборатория. Морфий в больших количествах, веселящий газ для наркоза, ещё множество всякой непонятной дряни. Кислород в баллонах, эфир во флагах, ампулы, порошки. Эксперты разберутся. Наверху в жилых помещениях есть и кокаин, и гашиш, в общем, полный набор. Ребята своё дело знали туго. А капельница глюкозы и физраствор. Его держали тут 7 суток с прошлого воскресенья в одном и том же положении, без воды и пищи. У него в член катетер вставлен. Глюкозу вводили, чтобы мозг не отключился. Это в правую руку, а в левую ширяли ещё что-то. Там всё в следах от уколов. Дыра на дыре. Они о его здоровье не очень беспокоились. Им нужна была только его голова. Видите, провода? Это наушники, с ним общались. Кололи героина и ещё что-то. Может быть, галлюциногены. Одновременно крутили видеозаписи. Думаю, он вообще не видел тех, с кем говорит. Через наушники ему задавали вопросы и слушали ответы. Его разводили очень серьёзно, используя достижения науки, бо узнает, что ему пришлось пережить. Наверху тяжело затопали. Наши приехали, произнёс капитан. Мудрук вздрогнул и негромко заметил: "Ты вроде хотел насчёт сейфа подсуетиться". "Я уже всё сделал, Михалыч. В пакетик завернул и в лесу заныкал, не волнуйся". Мудрук шагнул внутрь, наклонился и изучил развороченную выстрелом голову виноторговца Матвеева. "Стало быть у них ничего не вышло, и они его замочили". Его замочили, торопливо признался капитан, пробормотал прямо в заросшее серым твёрдым волосом начальственное ухо. Потому что я пришёл. Их было двое. Я появился, они испугались. Решили бежать через второй выход. Первый ушёл, второй не успел, оказался в ловушке. Запаниковал, застрелил пленника, потом хотел меня В общем, я его положил. Опленник уже был готов. Хватит, мрачно произнёс полковник. Больше этого никому не рассказывай. Он вздохнул, выкатил глаза и поспешил по лестнице наверх, увесистыми порциями исторгая начальственный рёв. Чего так долго ехали, а? Сержант, снегопад помешал. Хорошему моменту ничего не должно мешать. Теперь слушай мою команду. Ни к чему не прикасаться, ходить на цыпочках. Здесь убийство с особой жестокостью. Работают только эксперты. Остальным покинуть помещение, а? Что? Тебе сколько лет, сынок? Не успел войти, а ему уже тело подавай. Здесь тела внизу. Иди за мной. А ты, капитан Дроксит, не отойди в сторонку. Завтра, то есть сегодня с утра, жду тебя с рапортом подробным. Капитан покаянно кивнул. Товарищ полковник, а можно рапорт прямо сейчас? У меня последний день отпуска. Разрешите в себя прийти. В понедельник утром я как штык. Мудрук засопел в третий раз. 6 лет назад прозрачной кавказской ночью один из них тащил другого на себе 10 км по врагам, распадкам, по руслам ручьёв сквозь густой чеченский кустарник. Тогда полковник был ещё майор. Глубоко в бедре майора сидела пуля. А капитан, презрев субординацию, шёпотом материл тяжёлого, как бегемот спутника, подсмикивая то правое плечо, с него свисал сам майор, то левое, где болтались два табельных автомата и тот самый трофейный Стечкин в деревянной кобуре на брезентовой лямке. Иди во двор, сурово велел бывший майор, а ныне полковник. Лезь в мою машину, под сиденьем водиара и стаканчики глотни для сугрева. Найдёшь папку, в ней листы бумаги. Рапорт пометишь сегодняшним числом. Пиши коротко общими фразами. А что писать? Мудрук огляделся и понизил голос. Пиши так: Находился в отпуске, искал места для зимней рыбалки. Приблизился к дому, услышал польбу. С целью присечь, срочно проник. Оружие обнаружил случайно. Применил в целях самообороны. И не забудь про предупредительный выстрел. Обижаете, товарищ начальник. Молчать, зашепело начальство, апоплексически багровея. Напишешь, покажешь, я поправлю. перепишешь заново. Потом тихо исчезнешь. Завтра в отделе скажешь, что тебе срочно потребовалась медицинская помощь, и ты якобы своим ходом двинул в ближайшую больничку. Понял меня? Проболтаешься, оба станем себе спогон. Всё. В понедельник готовься. будет такой крик. Догадываюсь. Вдруг сбоку позвали тихо, с тревожной интонацией. Товарищ полковник. А товарищ полковник. Пульс появился. Глаза мудрука засверкали. Кто? Где? У кого? Этот в коридоре пульс есть. Врача! Хором заорали капитана и его начальник: "Врача быстрее!" Подбежал врач, разложил свой чемодан, скинул куртку, закатал по локоть рукава, сделал укол, затеял непрямой массаж сердца. Его движения смотрелись как возвратно-поступательные колебания шкивов и шестерёнок хорошо отлаженной машины. Ну, крикнул мудрук: "Что? Живой! Держится!" Капитан прижался к стене, чтобы не мешать. Кое-как в тесноте подвала перевалили Кирилла кораблика через борт насилок, потащили наверх. Брит из затылок человека по прозвищу Кактус перечёркивало свежее садино. Паде ударился о стену, и вид этой голой, как колено головы, разорванной кожи, натёкшей в рану и там загустевшей крови заставил капитана задрожать от отвращения Он поднялся следом, вышел во двор, освещаемый вспышками автомобильных маяков, сыпал сухой твёрдый снег. Хрипели рации, кошки разбежались. Два ухория сержанта азартно отмахивались дубинками от наседавших доберманов. За распахнутыми воротами, подняв воротники, прохаживались любопытствующие. В уединённом дачном посёлке людей оказалось неожиданно много. Во всех соседних домах горели окна. Не исключено, равнодушно подумал капитан, как бы пронизывая взглядом добротные каменные стены просторных коттеджей, что там тоже держат в подвалах пленных, вытряхивая деньги и информацию. Уху помешал какой-то знакомый звук. Сыщик не сразу понял, что это его собственный телефон. Мне вежливо, почти вкратчиво произнёс абонент: Нужен капитан Свинец. Кто говорит? Сергей Знаев, банкир. Мы с вами встречались в пятницу. Слушай, банкир, 3 часа ночи. Ты чего не спишь? Я мало сплю. А, понимаю. Кого совесть мучает, тот всегда мало спит. Абонент тяжело вздохнул. Я как раз на эту тему хочу. Насчёт человека, про которого у нас был разговор. Давайте встретимся. Каков гад, подумал капитан, и спросил: Зачем? Ты, банкир, наверное, хочешь рассказать мне про фонд ветеранов спорта? Про то, как твой друг Матвеев задолжал кактусу? Как просил тебя помочь, а ты не помог. Вы его нашли? Выдержка стала изменять капитану. А какая тебе разница? Банкир промолчал. Ты знаешь, кто я? спросил свинец. Да. И кто я, по-твоему? Сотрудник милиции. Правильно. Я мент. Я всю жизнь общаюсь с ворами и бандитами. Часто бываю в тюрьмах. Ты вот банкир, знаешь, каких людей в тюрьмах называют гады? Примерно, осторожно ответил банкир. Вот представь себе, банкир Живёт в камере такой гад и ведёт себя тихо. Соседи знают, что он гад, и с ним не общаются, потому что западло. Он сам по себе, остальные сами по себе. Его под шконку определяют, и он там сидит тихо. Но бывает по-другому, банкир. Бывает, что никто не знает про гада, что он гад. Он вместе со всеми спит. Чифирит и телевизор смотрят. Интересно рассказываю. Я не понимаю, к чему. Капитан перехватил телефон поудобнее. Подсохла кровь на пальцах, они прилипли к трубке и меж собой склеились. Сейчас поймёшь. Постепенно. Ты слушаешь меня, банкир? Постепенно этот гад поднимает голову. То есть ему надоедает маскироваться под порядочного, и он начинает действовать, совершать свои гадские поступки. А остальные его сокамерники наблюдают и молчат, не хотят связываться или боятся. Гад орудует, а они отворачиваются, делают вид, что ничего не происходит. Понимаешь, банкир о чём я? Да. Знаешь, как говорят в тюрьме про таких Нет. Про них банкир, говорят так: "Видел, знал и молчал. Ты такой же". Капитан подождал ответа. Вдруг банкир-знайка найдёт что возразить. Но банкир не возразил. Отключился.